— Чистейший, ямайский, — сказал Иван Матвеич, наливая дрожащей рукой себе в стакан рому, — не побрезгуй, кум, угощением. — Признайся, есть за что не угостить, — отозвался Тарантьев. — Дом сгнил бы, а этого жильца не дождался. — Правда, правда, — перебил Иван Матвеич. — А если наше дело состоится, и затертый поедет в деревню, Могарыч будет. — Да ты с С тобой надо торговаться, — говорил Тарантьев. — 50 рублей за эткого жильца! Боюсь, грозится съехать, — заметил Иван Матвеевич. — Ах ты! А еще дока! Куда он съедет? Его не выгонишь теперь? — А свадьба-то! Женится, — говорят. Тарантьев захохотал. «Он женится! Хочешь, об заклад, что не женится!» — возразил он. «Да ему захары спать-то помогает, а то женится! Да сели я ему все благодетельствовал, ведь без меня, братец ты мой, он бы с голода умер или в тюрьму попал! Надзиратель придет, хозяин домовый что-нибудь спросит, так не в зуб толкнуть, все я, ничего не смыслит!»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 — А контракта, контракта контракт каков заключили, — хвастался Тарантьев. — Мастер ты, брат, строчить бумаги, Иван Матвеевич, ей-богу, мастер, вспомнишь покойник отца. И я был горазд, да отвык, видит бог, отвык, присяду, слеза так и бьет из глаз, не читал, так подмахнул, а там и огороды, и конюшни, и амбары.